Не всякая елка выдерживает такую борьбу. И одно время некоторые сучки в лишаях стали так отпадать, будто лишаи тут же на свету и догрызают те сучки, на которых сами сидят. А еще хуже было, что некоторые другие сучки начали желтеть, и хвои на них осыпаться. Так и думали антипоч с Васей, что этой затеей пришел конец, и елка должна неминуемо скоро погибнуть год за годом уходили и стало забываться когда то замеченные деревцы в ведерках на донышке последнего ведра в лесных обходах в случайных налетах за грибами за ягодами стали проходить мимо елки ее не замечая пришло наконец время когда вася веселкин дождался пионерского галстука и вот тут то на радостях помнил о когда то спасм им деревце антипыч сказал он давай с тобой сходим поглядим как наша елочка совсем ли засохла или может быть поправляется ты как при обходах своих не замечал нет ответил Антипыч, проходить то проходила а в глаза чего то не казалось скорее всего осыпалась от того и не кажется а поглядеть от чегого ж не поглядеть пойдем Мне как раз там сейчас надо оглобли достать. Так и пошли. Антипыч с топором, Вася в первый раз в пионерском галстуке. И вот как это бывает иногда удивительно. Думали, были уверены, что там на полянке теперь нет ничего. Только пень великого дерева возле скелета в столетней елочке в рост человека с поднятой вверх рукой. Когда же подошли, да еще и издали увидели возле большого как обеденный стол пня деревца хотя конечно и не великое но совсем свежие и зеленые гляди воскликнул удивленный антипоч и когда совсем подошли близко опять повторил с удивлением свое гляди и показал на сучки дерева они все очистились от лишаев бледно зеленых Те покрылись темно-зелеными хвоинками, и каждая веточка кончалась резко светло-желтой чуть-чуть зеленью над ставкой, веселой и сильной. «Это новый прирост», — сказал Антипыч. «А что это?» — спросил Вася. «Это значит, — ответил Антипыч, — что дерево стало на свой путь». «Какой же это у дерева путь? А как же?» — ответил Антипыч. «У дерева путь прямой, самый прямой, к солнцу!» И показал кругом в ведре лесном на стволы прямые, и все как один напрямик от земли к солнцу. После того Антипыч показал и на сучья, что у каждого хлыста, как он называл стволы, непременно множество сучьев, и каждый сук непременно кривой. Чудак этот, Антипыч! Вот сколько не помнишь его, все говорил то ли шутками, то ли на что-то словами своими указывал. Тут он тоже взялся указать на то, что хлысты все прямые, а питающие их сучья все непременно кривые. Могло даже быть и так, что Антипыч вздумал свой ум показать перед важным человеком, пионером в красном новеньком галстуке. «Смехнул?» — спросил он. — Нет, — ответил удивлённый и просто Вася. — Я ничего не смекнул. — Вот смекни, — сказал он. — Ты смекни это, что ствол у дерева есть прямой путь к солнцу. И он один путь, а сучьев великое множество, и они все разные и все кривые. Ствол идёт к солнцу, по правде, а сучки все по кривде. У вас там учат в школе, что это значит? — Наверное, учат, — ответил Вася. — Только мы до этого еще не дошли. — Да-то вот, — засмеялся Антипыч, — что не дошли. И должно быть, не скоро дойдете. — А ты, — спросил Вася, — ты-то дошел? Ты-то знаешь, почему у всякого дерева путь прямой, а сучки все кривые? — Нет, — ответил Антипыч, — скорее всего, до этого и я не дошел. Мы же ведь и люди все как кривые сучки. Все говорим в одно слово — правда и правда. А когда доходим до дела, то ни у кого правды нет. Все мы как кривые сучки». «Что ты, что ты, антипочка воскликнул до крайности удивленный Вася. «Помнишь, ты мне давным-давно говорил, что знаешь правду истинную, и когда умирать будешь, ты мне перешепнешь ее на ушко». «Милый ты мой!» — воскликнул Антипыч и засмеялся, и долго не мог остановиться. Все смеялся и смеялся. А Вася, не обижаясь, удивленно глядел на него, как мы глядим на что-нибудь такое диковинное в природе, и спрашиваем себя постоянно, почему бывает то, а почему другое. Так и Вася серьезно спрашивает, почему ты смеешься, Антипыч? «Милый ты мой!» — сказал, наконец, Антипыч. Ведь это я тогда с тобой шутил. — Ты шутил? — сказал Вася. — А скажи мне теперь, для чего ты в таком деле, в таком важном деле шутил? Антипыч вдруг сильно смутился, как будто вдруг почувствовал над собою власть этого небольшого мальчонки в пионерском галстуке. Ничего так и не мог ответить Антипыч на вопрос мальчика, для чего он над ним так шутил. «Шутил!» — грустно повторил Вася. «А что, если я спрошу учителя нашего Ивана Ивановича? Скажет он мне, что такое есть правда истинная?» Антипович серьезно задумался и потом ответил. «Навряд ли даже и Фокин тебе тут ответит. Для правды у человека вернее всего, что нет слов. Она вся в делах» а как слово так это говорят взамен дела взамен правды нет ответил вася решительно и серьезно ты все шутишь и теперь я тебе не верю есть слово и для правды говорят же все правда истинная я спрошу у ивана ивановича конечно спроси согласился антипыч все еще немного смущенный спроси на что же вас там и учат А что нас, лесников, спрашивать, что мы знаем? В уме у каждого есть правда своя. А глянешься кругом, и нет никакой правды на свете».